Глава шестая. В песке было все лицо. Он скрипел на губах забивался между зубами. Тинвин лежал в дорожной пыли, ощущая себя жуком, опрокинувшимся на спину. Он едва сдерживал слезы. Нет, он почти не поранился. Просто было стыдно, и гнев душил. Утром он попросил Сукхин не заходить за ним, решив, что из монастыря вернется один, и добавил, что сумеет найти дорогу, и вообще пора учиться ходить без провожатых». Тин не знал, что послужило причиной внезапного падения. Возможно, камень или корень, а может, борозда, проделанная в земле дождем. Это точно понимал, что стал жертвой самого опасного заблуждения, именуемого чрезмерной самоуверенностью. Он потерял бдительность, позволил себе думать о посторонних вещах, а не о том, как и куда поставить ногу для очередного шага. Зрячие утверждали, что могут держать в поле зрения сразу несколько вещей или дел, но правда ли это? Или они лишь думают, что могут? Как бы там ни было, он на такое не способен, это главное. Мало того, что из-за собственной беспечности грохнулся, так ему еще не хватило смирения спокойно принять падение. Позволил себе рассердиться, а гнев — лучшее топливо для пламени хаоса. Умай был прав, злость делает человека слепым и глухим. Цинвин не раз убеждался в справедливости слов старого монаха. Стоило ему поддаться даже обычному раздражению, как он спотыкался или налетал на стены деревьев. Инвин встал, обтер лицо подолом лонги и пошел дальше. Его движения сделались робкими и неуверенными. После каждого шага он останавливался и ощупывал путь бамбуковым посохом, словно везде поджидала опасность. Поскорее бы добраться домой, а ведь сегодня он собирался погрузиться в мелодии города и впитать их в себя и запомнить. Была даже мысль забрести на рынок, куда постоянно ходила сукьи, но теперь многообразие звуков пугало. От каждого шуршания и шипения шелеста и свиста исходила угроза. Гнев лишил его сил. Собачья тявка не повергала в ужас, даже обрывки чужих разговоров не будили в нем прежнего любопытства. Тинвину хотелось бежать домой со всех ног, но вместо этого он шел еле-еле, ощупывая путь. Все казалось незнакомым, и он, словно утопающий за соломинку, цеплялся за посох, единственный знакомый предмет во враждебном мире. Повернув направо, Тинвин почувствовал, что дорога начинает подниматься. Вдруг кто-то дважды окликнул его по имени. Он остановился, глубоко вздохнул и постарался сосредоточиться. «Тинвин!» — послышалось в третий раз. Теперь он узнал голос. «Мими?» -ми, «Это ты?» «Я». «А что ты здесь делаешь?» «Я сижу возле маленькой белой пагоды и жду своего брата». «А где он?» «Мы каждую неделю ходим на рынок продавать картошку, а сегодня мама попросила брата проведать нашу заболевшую тетку. Она живет вон там. Брат понес ей рис и курицу, а на обратном пути меня заберет». Тинвин осторожно пробирался к пагоде. На каждом шагу спотыкался, как будто нарочно кто-то набросал под ноги камни и прутья». Больше всего он боялся растянуться прямо перед Мими и услышать ее смех. Наконец, его посох чиркнул по стене пагоды. Тинвин сел рядом с Мими. И услышал биение ее сердца. Оно несло успокоение. Как и в прошлый раз, он был заворажен этими звуками, красивее которых ничего не слышал. Ее сердце стучало не просто мелодично и многих других, оно пело. «У тебя вся рубашка и лонги в песке. Ты падал?» Спросила Мими. «Да. Ничего страшного. Ты поранился?» «Нет». К Тинвину возвращалась уверенность. Каждый камень медленно занимал свое место. Шум обретал прежнюю громкость. Мими придвинулась к нему. От нее пахло соснами, омытыми первым ливнем сезона дождей. Запах был сладковатым, но не густым, наоборот. Очень нежным состоящим из множества тончайших слоев. В прошлом Тин любил ходить в лес после первого ливня. Он ложился на траву, и медленно с лоснождением вдыхал лесные ароматы, пока не начинала кружиться голова. Не знаю, о чем говорить, Тинвин опять стал вслушиваться в звуки окружающего мира. Его внимание привлек негромкий звук, похожий на барабанную дробь или копель. Звук слышался с другой стороны пагоды. Может попросить Мими послушать вместе с ним или еще лучше уговорить ее сходить туда и взглянуть на источник звука? Ему это было очень важно, но поймет ли она? Цинвин колебался. А если она ничего не услышит и не увидит? Тогда ему станет еще более одиноко, чем вчера, когда суки не смогла определить происхождение странного звука над дверью. Нет. Ни к чему позориться перед Мими. Но жажда знаний пересилил страх. Цинвин решил, что для начала задаст один вопрос, а дальше все будет зависеть от ее ответа. «Слышишь звук, похожий на капанье воды?» — осторожно спросил он. «Нет». «Ну, возможно, это и не вода. Это больше похоже на удары маленького молоточка. Вот так». Он слегка постучал ногтем по посоху. «Ничего не слышу». А может сходишь за пагоду и взглянешь? Там одни кусты и больше ничего. А в кустах? Тинвин с трудом скрывал волнение, только бы мими согласилась помочь, тогда одной загадкой станет меньше. Мими обогнула пагоду, жесткие колючие кустарники, которые росли позади храма, отцарапали ей лицо. Она добросовестно пыталась найти источник звука, о котором говорил Тинвин, но безуспешно. Птичье гнездо, да и то, наверное, пустое. «Здесь ничего нет», — крикнула она Тину. «Расскажи подробно, что ты видишь», — попросил он. «Ветки, листья, старое гнездо. А в нем что?» «Не знаю, оно заброшенное». «Но звук идет из того гнезда. Сможешь осмотреть его внимательнее?» «Нет, оно слишком высоко, мне не дотянуться». Словами ми удивили Тина, как это. «Гнездо должно находиться вровень с ее лицом. Достаточно лишь заглянуть туда. Ему это очень важно, ведь если уши его не обманывают...» «Думаешь, в гнезде кто-то есть?» Спросила вернувшаяся Мими. Тинвин молчал. Поверит ли она его словам? А вдруг поднимет насмех? Но выбора не было. Там лежит яйцо. А звук, который я слышу, то удары сердца не вылупившегося птенца. «Ты шутишь?» Засмеялась Мими. «Такое невозможно услышать!» Тинвин молчал. Она ему не поверила. «А хочешь, я проверю, вдруг предложила Мими. Ты можешь подсадить меня на спину и отнести к гнезду? Тинвин пригнулся. Мими заползла на него и обвела руками шею. Тинвин осторожно выпрямился. Он стоял, неуверенно покачиваясь. Я что, такая тяжелая? Спросила Мими. Нет, ты совсем легкая. Тинвин никогда еще никого не носил на спине. Мими обвела ногами его бедра, а он отвел руки назад, поддерживая ее. Но теперь он остался без пузоха и растерялся. У него подгибались колени. «Не бойся, я буду тебя направлять», — сказала Мими, почувствовав его волнение. Тинвин сделал шажок вперед. «Хорошо. А теперь еще шаг, но осторожно, впереди камень, не наступи». Тинвин почувствовал препятствие ногу и ступил левее. Так они обогнули маленькую пагоду и оказались в кустах. Одной рукой Мими отводила ветки, чтобы они не ударяли ее носильщика по лицу. «Так, сюда, еще, шаг, еще». Руки Мими уперлись ему в плечи. Она вытянулась и наклонилась над гнездом. Сердце Тина Вина бешено колотилось, а сам он с большим трудом сохранял равновесие. «Ой, ты был прав. Яйцо. Маленькое». «Ты уверена?» — зачем-то спросил он. Они вернулись к стене пагоды. Тин не скрывал ликований, ему не сиделось на месте. Сегодня Мими приоткрыла щелочку, и в мир темноты прорвался лучик света. Тину хотелось снова посадить ее на спину и броситься, навстречу миру, проверяя каждый звук, шум, шорох. Он узнал первое слово, и теперь ему известно, как под скорлупой бьется сердечко невылупившегося птенца. Со временем он научится опознавать взмахи крыльев бабочек, порхающих вокруг, и поймет, почему даже в мертвой тишине он слышит шелест. С помощью Мими он постепенно разгадает все загадки, и тогда, может быть, найдет свой путь в мире. Путь, на котором мир его не отринет. Но как и чем ему отблагодарить Мими? Она не стала насмехаться, наоборот, поверила и доверилась ему. Вот только почему ей понадобилась его помощь? Может, захотела прокатиться на его спине? Мими, а почему ты сама не заглянула в гнездо, когда ходила туда? Вместо ответа она взяла его руки и опустила на свои икры. У Мими была удивительно мягкая и бархатистая кожа, даже мягче, чем лесной мох, к которому Тин Вин любил прижиматься щекой. Его пальцы медленно спустились ниже к ступням, и тогда тинвин все понял. Искривленные, повернутые внутрь ступни Мими не держали тело. Ходить на таких ногах невозможно.